Эпилог. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня мне особенно приятно произносить эти слова. Дело в том, что вечер сегодня особенный. Двери Красного Льва открыты только для нас с вами, сотрудников клуба и наших самых близких друзей. Кроме того, сегодня в зале присутствует совершенно особая гостья, но это пока сюрприз. Подошло время вечерней программы. Но и она сегодня будет не совсем обычной. Наши артисты будут исполнять только те номера, которые сами любят больше всего, и те, которые попросите их исполнить вы. Речь ведущего прервалась громкими аплодисментами зрителей, затем он продолжил. Это событие, которое мы сегодня празднуем в тесном кругу, является по сути своей днем второго рождения нашего клуба. А поскольку раньше у нас не существовало, к сожалению, этой славной традиции праздновать день рождения клуба, то наш горячо любимый и уважаемый Вадим Арнольдович решил установить такой праздник ежегодно 6 мая. Что же именно послужило поводом для такого решения, вам расскажет сам Вадим Арнольдович. Он же и представит нам нашу особую гостью – обещанный сюрприз. Просим на сцену. Ведущий был все тот же, что и при моем первом посещении клуба, только на этот раз болтлив до крайности. Я даже в нем слегка разочаровалась. А особенной гостью и сюрпризом нынешней вечеринки стала, разумеется, никто иная, как Татьяна Александровна Иванова собственной персоной. Да, я вновь здесь, в «Красном льве». Прошло немногим больше недели с той трагической ночи. Всю неделю клуб оставался закрытым. Вадим Арнольдович подбирал нового менеджера бара, нового арт-директора и нового управляющего. Он больше не хотел сосредотачивать слишком много полномочий в одних руках. Затем шеф вводил новый руководящий состав в курс дела. Нынешнее же закрытое торжество должно послужить новым стартом. Из завтрашнего дня Лев начнет работать в своем обычном режиме. Вадим, как и обещал, устроил грандиозную вечеринку не просто в честь нового открытия клуба, но и лично в мою честь. Он позвонил два дня назад и сообщил мне об этом. Мы договорились о сюрпризе. Мне сегодня предстояло открыть для всего коллектива клуба свое истинное лицо. Сижу я на почетном месте, рядом со мной сам Вадим Арнольдович, затем новый управляющий, которого Вадим перевел из другого своего казино, и, разумеется, Гарик Попазян. Это означает, что на сегодня назначена ночь не только сюрпризов, но и раздачи слонов по полной программе. Я в элегантном вечернем платье со своим привычным макияжем, но пока еще в черном парике, правда, не прикрепленном намертво. Итак, ведущий пригласил нас на сцену. Вадим поднялся с кресла и с галантным поклоном подал мне руку. Я встала, и мы вдвоем торжественно, как жених и невеста, прошествовали на сцену. Вадим начал прочувствованную речь. Дорогие коллеги и друзья, сегодня ваш праздник, и я хочу, чтобы вы повеселились от души в этот прекрасный вечер. Но прежде чем начать торжество, должен сказать вам несколько слов о том, что произошло некоторое время назад, чтобы, наконец, пресечь всевозможные слухи и пролить свет на печально известное событие. «Наш клуб – это наша семья». Я надеюсь, что вы разделяете мое мнение, ведь мы с вами, каждый по-своему, каждый на своем месте, отдаем ему столько времени, сил и своей души. Я, признаюсь, отвлеклась. Вообще не люблю речей, ни слушать, ни произносить. Стоя словно в первый раз на этой сцене, я окинула взглядом зал. Все сегодня были необычайно красивые и торжественные. Я с трудом узнавала в элегантных, нарядных, изящно причесанных девушек, официанточек, которых привыкла видеть снующими по бару в одинаковой форме. С ними сидели ребята-крупье, которым в обычные дни вход в бар строго воспрещается, и поэтому им все здесь было в новинку. Около длинного фуршетного стола расположились танцоры, уже одетые в сценические костюмы и готовые по первому сигналу выбежать на сцену, чтобы порадовать коллег своим мастерством. Обворожительный Андрей пришел на вечеринку со своей девушкой. Мне было ужасно любопытно, что за дива овладела сердцем неприступного красавца. К моему большому удивлению, ею оказалась совсем невзрачная пигалица с короткой стрижкой и огромными глазами, напоминающая чем-то перепуганного котенка. Но потому как нежно обращался с ней Андрей, становилось понятно, что она ему дороже всех красавиц на свете. Мой взгляд натолкнулся на жгучие черные глаза Гарика. Я пригласила его сегодня с собой, чтобы наконец сдержать данное самой себе обещание. Сегодня все будет без обмана. После вечеринки мы с Гариком поедем ко мне и отдам ему всю страсть, на какую только способна. Гарик знает, что этой ночью я его не кину, как бывало обычно и поэтому его взгляд тоже несколько торжественен, хотя он, как и я, не слушает речь, а просто разглядывает меня и предвкушает грядущее наслаждение. Ну что ж, Папазян, сегодня на твоей улице праздник. Таня Иванова умеет держать обещание. Слегка затянувшаяся речь Вадима подошла, наконец, к своей финальной части. Он живыми красками описал, что красному льву и его уникальному вариете грозила погибель. Если бы клуб перешел в другие руки, он был бы полностью переделан, а прежний штат расформирован. Распался бы прекрасный коллектив, и вместе с ним особая атмосфера элитного клуба. И только лишь благодаря высококлассному профессионализму одного совершенно потрясающего человека катастрофу удалось избежать. Вадим сделал эффектную паузу, словно фокусник, обещающий вот-вот вынуть кролика из шляпы обвел взглядом весь зал и, наконец, остановил его на мне, надо сказать, уже порядком подуставший торчать на сцене. «Вас, наверное, удивляет», — продолжил Левицкий, «зачем я вывел на сцену эту очаровательную девушку, которая всем вам известна как талантливая танцовщица Карина? Так вот, хочу вам сообщить, что в действительности талантом этой девушки не с числа, и именно благодаря ей наш клуб и нашего варьете благополучно продолжают существовать». Теперь она всегда будет почетной гостьей Красного Льва. Итак, не буду вас больше томить и раскрою, наконец, ее секрет. Перед вами лучший частный детектив города Тарасова Татьяна Александровна Иванова. Прошу любить и жаловать. Я эффектным жестом сдернула черный парик, и мои белокурые волосы рассыпались по плечам. Зал взорвался аплодисментами, словно я проделала трюк, достойный Дэвида Копперфильда. Девочки-танцовщицы просто визжали. Гарик смотрел на меня с обожанием. Новый управляющий клуба совершенно растрогал меня, поднеся мне роскошный букет красных роз. Когда буря аплодисментов стихла, Вадим неожиданно обратился ко мне. А теперь мы попросим нашу дорогую Татьяну сказать несколько слов перед новым открытием программы. Только этого не хватало. Дело сделано, о чем тут еще говорить? Вот уж это совершенно лишнее. Но, поглядев в зал, я увидела, что все замерли в ожидании. Столько глаз, устремленных на меня, столько ставших близкими за последние дни лиц, обращенных ко мне с вниманием. «Да, танцевать-то, пожалуй, проще, чем толкать речь». Я собралась с духом и произнесла. «Мне, как и всем вам, очень горько было стать свидетелем и участником трагических событий, произошедших в этих стенах. Но пусть время залечит все ваши печали, ведь надо жить дальше». И поэтому все, что я сейчас чувствую, я хотела бы вместить в одну лишь фразу. «Шоу продолжается!» И тут, словно дожидаясь именно этого сигнала, заиграла музыка, зажглись все огни, все артисты высыпали на сцену, и началось великолепное танцевальное действие. Мы с Вадимом спустились в зал на фоне развертывающейся на сцене феерии и вернулись за свой столик. «Танюша, дорогая, это было неотразимо!» Такими словами встретил меня Гарик и нежно поцеловал в висок, ощутив уже вкус вседозволенности. Потом интимно прошептал мне на ушко, пренебрегая всеми правилами приличия. «Детка, официальная часть уже окончена. Может, сбежим отсюда потихоньку и поедем к тебе?» «Гарик, миленький, ну потерпи еще чуть-чуть. Неудобно уходить вот так сразу. Все-таки вечеринка в мою честь. Это все равно, что сбежать с собственной свадьбы». «Давай еще хоть полчасика посидим, посмотрим программу», — взывала я к его сдержанности. «Ну хорошо, только полчасика и не больше. Сегодняшняя ночь моя», — великодушно пошел на уступку орел-мужчина. Гости разлили шампанское, и все подходили чокаться со мной. Я расчувствовалась и подарила каждой девушке по алой розе из своего букета». Все это было как-то театрально и, в общем-то, не вполне в моем стиле. Но атмосфера кабары, в которую я окунулась, увлекала за собой и заставляла делать преувеличенно красивые жесты. И, что самое удивительное, здесь ничто не выглядело фальшивым. Все было искренне и от души. Программа продолжилась, и все вновь уселись на свои места. Вадим поинтересовался, что нового слышно о Геннадии Неводове. «Да, я как раз хотела вам рассказать. Он звонил мне позавчера». «Геннадия выпустили под залог и подписку о невыезде», — радостно сообщила я хорошую весть. «Его адвокат сумел этого добиться. А вот Кравцов все еще в коме. Выживет или нет, неизвестно». «Вы не знаете, Танюша, это сильно повлияет на участь Геннадия?» — с искренней озабоченностью спросил Вадим. «Пока рано об этом говорить, но, возможно, что и вовсе не повлияет. Адвокат Неводова убежден, что ему удастся доказать, выстрел был произведен в состоянии аффекта, Кроме того, будут, разумеется, учтены все обстоятельства, и сыграет роль тот факт, что Кравцов – убийцы девушки. Так что не исключено, что Геннадия освободят прямо в зале суда. Такие случаи имели место. Вадим предложил тост. «Давайте выпьем за то, чтобы вся эта трагическая история перестала быть нашим кошмаром, а превратилась в неизбежное печальное воспоминание, не ранящее нас, а просто делающее мудрей». Я уже давно заметила склонность Вадима выражаться немного высокопарно, но сейчас мне понравилось то, что он сказал. Я подняла свой бокал. Совсем не кстати, у папазяна зазвонил мобильник. «Дорогая, извини, я на минутку», — сказал Гарик и вышел в холл, чтобы спокойно поговорить. В баре было слишком шумно. Мы с Вадимом выпили и продолжали беседовать. «Ну, а как вообще, Геннадий? Как вам показалось, все так же подавлен?» Да, к сожалению, все так же, но надеюсь, у него хватит мужества смириться с происшедшим и жить дальше. Вадим только помолчал в ответ. На его долю за последнее время тоже выпало немало испытаний. Теперь настала моя очередь спрашивать: А что это не видно Вики сегодня? С ней, надеюсь, все в порядке. О, не беспокойтесь, Танюша, в полном. Она взяла отпуск и на полученные от Геннадия деньги укатила отдыхать куда-то на Канары или Мальту. Точно не знаю. Пока мы так беседовали, в бар вернулся Гарик, почти через минуту, как и обещал, но надо было видеть его лицо, оно казалось мрачнее тучи. Гарик попросил меня выйти с ним в холл. Я, удивленная, повиновалась. «Что случилось?» – встревоженно спросила я, когда мы вышли. В ответ Гарик разразился такой темпераментной речью на армянском языке, что несложно было догадаться, что состоит она сплошь из нецензурных выражений. Немного остыв, он перешел на русский. Танюша, дорогая, прости. Сегодня я никак не смогу поехать с тобой. Только что позвонили из управления. На моем участке два трупа. Я должен немедленно выехать на место происшествия. Вся моя упергруппа уже там. Будь проклята, это чертова работа. И Гарик вновь перешел на армянский. Мне было безумно жаль Папазяна, хотя внутри меня уже что-то тихонечко подрагивало, угрожая вырваться наружу и перейти в душераздирающий хохот. Я подавила эту дрожь, и, нежно обняв Гарика, сказала со всей серьезностью, но какой только была сейчас способна. «Это наша работа, милый, и никто ее не сделает за нас. Мы, к сожалению, не принадлежим себе. Ступай, я все понимаю и не буду на тебя обижаться. Ты мой герой». Я несла такую неслыханную сентиментальную чушь, потому что с трудом контролировала свои эмоции, готовые выплеснуться наружу. Бедняга Гарик жадно и торопливо поцеловал меня в шею и умчался, пообещав, что завтра позвонит. Я осталась в холле одна и, наконец, сдала волю распиравшему меня гомерическому хохоту. Я смеялась до слез, согнувшись пополам и неприлично всхрюкивая. Если бы кто-нибудь вышел сейчас из зала и увидел меня в таком состоянии, то подумал бы, наверное, что я допилась до чертиков и мне дурно. Наконец, осмеявшись, я рухнула в кресло и успокоилась. Достала из миниатюрной, подобранной под платье сумочки, пудреницу и привела себя в порядок. Бедный папазят. Так, наверное, и суждено нам навеки остаться просто друзьями. Боюсь, другого случая познать мою любовь ему не представится. Я же как-никак стерва, и поэтому мое данное самой себе обещание распространялось только на сегодняшнюю ночь. Я еще немного посидела в холле, прислушиваясь к звукам музыки и шуму веселья, раздающимся из-за закрытых дверей бара. Потом, достав из сумочки свой мобильник, набрала номер. «Пухов у аппарата!» — раздался милый мальчишеский голос, так похожий на недавний голос из моего сна с солнцем и пляжем. «Что, опять ненормированный рабочий день?» «Танюша, ты...» «Вот, не ожидал!» «Ну, как там твое дело? Я тебе хоть чем-то помог?» «Ты ведь так и не позвонила, не сказала ничего!» Голос Гриши зазвучал немного обиженно. «Так вот же звоню! Ты прости, я последние дни действительно немного законетелилась. Столько всего случилось!» «Но теперь все дела завершены. Я в твоем полном распоряжении и могу рассказать тебе все, что пожелаешь». «Когда?» – оживился Пухов. «Да хоть сейчас. Я не забыла, что обещала угостить тебя кофе и предоставить все, что тебя интересует. Если готов к поздней вылазке, то быстренько лови такси и приезжай сейчас в Красный Лев. Я тут как раз на вечеринке в мою, между прочим, честь. И кофе здесь готовят неплохо. Встречу тебя в холле. Фрак или смокинг необязательны. Но как?» Некоторое время Гришуля молчал. Идея с не по вкусу. Я не думал, что это будет такое многолюдное место. Оживление в его голосе потухло так же быстро, как и вспыхнуло. Видишь ли, Танюша, есть одна заминка. Больше всего меня интересуешь ты. Просто ты. Я очень хочу тебя видеть. Но не ради свежего материала, понимаешь? Извини, что я так коряво изъясняюсь. Я заготовил целую речь, но твой звонок застал меня врасплох. «В общем, мне, пожалуй, не стоит приезжать в «Красный лев». Там наверняка есть, кому тебя развлечь. Прости, вот такие дела». «Ну, а если такие дела, тем более, немедленно. Слышишь, просто сию же минуту приезжай за мной. Я улизну по-английски и подожду тебя на улице. А кофе я тебе сегодня приготовлю сама. И очень крепкий». Читала Ирина Азимова